Как голову Таданоба отвезли в Камакуру. Между вассалов господина Ходзё был уроженец провинции Идзу по имени Мисима Нотаро. Он приблизился к трупу и отрезал голову. Голова была доставлена в Ракухару и объявили, что её на посмотрение народу пронесут по улицам столицы, а затем отправят на восток. Однако знатные и простолюдины в Киото сказали так: "Это просто своеволье господина Ходзё". вывешивают перед тюрьмой и таскают по улицам головы врагов государства, а это всего лишь враг Йори Тома, вассал Йосицне. Зачем же выставлять его голову?» И младший ход Зев в сопровождении 50 всадников повез голову прямо в восточный край. Он прибыл 20-го дня первого месяца и в тот же день предстал перед Камакурским правителем. «Взята голова мятежника», — доложил он. «Кто таков, как его имя?» — последовал вопрос. Это вассал судии Йосицунэ, и зовут его Сато Сирабё Таданобу. Кто его настиг? Наместник Ходзё. Хотя случилось это не впервые, Камакурский правитель пришёл в прекрасное расположение духа. Когда были подробно доложены обстоятельства самоубийства и последние слова Таданобу, Камакурский правитель сказал так: "Это был храбрец. Такую силу духа надлежит иметь каждому". Среди молодцов моего младшего братца нет ни одного недотёпы, и Хидэхира тоже знал, что делал, из всего множества своих самураев он отобрал для Ёсицунэ как раз эту пару братьев. Как же так получается, что подобных воинов нет у нас в Восточном крае? Одного такого я предпочёл бы сотне иных, если бы Таданобу напрачно забыл свою верность Ёсицунэ и перешёл бы на службу ко мне. то не знаю уж как там в танском царстве или в столице, а в нашей стране восьми провинций я бы отдал ему любую. Выслушав это, Таба и Касай проговорили: "Да, тогда Нобу поторопился. Как бы дал себя взять живым, был бы у господина в вассалах". Лишь Хатакаяма сказал без утайки: "Умер он прекрасную смертью, или лишь потому, что он умер, вы столь восхищаетесь им?" Если бы дал он себя взять живым и был доставлен сюда, вы бы стали его допрашивать, где судья Йосицне, и пытать страшными пытками. Так был ли для него смысл оставаться в живых? Невыносимо было бы ему все равно обреченному смерти, когда бы стали на него таращить глаза другие самураи, и такой человек, как Таданобу, не забыл бы свою верность Йосицне и ни почем не перешел бы к вам на службу, посули вы ему хоть всю Японию. Уцуномия и он потянули за рука друг друга, толкнули друг друга коленом и прошептали «Хорошо сказано, хотя для Хатакайямы и не впервые». Камакурский правитель повелел «Пусть так, но голову выставите в назидание потомству». Хори Ятара поклонился, приказал одному из разноцветных нести голову следом и выставил ее на морском прибрежье Юнгахама у священных ворот храма Хатимана. Средня с пустыака макурский правитель осведомился, и ему ответили: всё ещё там. Тогда он сказал: "Сожалею. Его родина далеко, родные ничего не знают и не придут за прахом. Когда голову храбреца долго не хоронят, он может сделаться мстительным духом этого места. Снимите голову Голову сняли и не бросили, где попало, а погребли позади храма незыблемого долголетия Сёте-Дзюин, некогда воздвигнутого правителем ради умиротворения духа императорского конюшева Йоситома, незабвенного своего батюшки. Все еще сострадая, камакурский правитель повелел настоятелю переписать и посвятить духу покойного 136 сутр. А люди говорили от Адонобу «Ни в древности, ни в наши времена еще не было такого война».